глава двадцать вторая. выбор на лицо упала капля влаги дождь прошептал он вспоминая шуршание капель дождя по листьям деревьев очнулся чистодей проговорил кто то невидимый я же говорил сильный парень отозвался второй из него выйдет толк моя порода пробасил третий с усмешкой Щеку обожгло чье-то горячее нежное прикосновение. Губы. Дар разлепил глаза. Он лежал на вальном возвышении в рубке осиного корабля, мчавшегося полным ходом к земле. Фасетчатые экраны рубки показывали огненное горнило солнца, и рубку заливал плотный, ощутимо даже не жидкий, твердый свет. Кто-то приказал инку корабля изменить поляризацию видеосистем, Сразу стемнело, солнце исчезло, наступила темнота, хотя это была всего лишь реакция зрения людей на изменение интенсивности света. Дарья сидела рядом и держала его за руку. На ее щеках блестели две мокрые дорожки от слез. В глазах девушки стояли страх и надежда. Пунцовые искусанные губы улыбались. «Живой!» — прошептала она, словно не веря себе самой. Он повернул голову. Вокруг стояли мужчины, переговариваясь между собой. Отец — Клим Мальгин, Майкл Лондон, Джума Хан, Ромашин, Аристарх Железовский. Дар шевельнулся, и они замолчали. — Ну, как ты? — в полголоса спросил князь, улыбнувшись сыну одними глазами. — Нормально, — проговорил Дар, сделав усилие. Губы не слушались, горло сдавил спазм. Мышцы болели. Мы все-таки успели в самый последний момент. Дар посмотрел за спину отца. Там, у стены рубки, висели в воздухе слабо мерцающие картины хроники. Шаламов. «Дан стал тем, кем стремился стать», — сказал Магин. «Частью черной дыры. Маатанин внутри него оказался сильнее человека». «Мне...» Его жаль. «Мне тоже», — грустно кивнул отец Дари. «Но я не всесилен. Один я не смог бы вытащить даже Дашку. Если бы не вы, если бы не он», — положил огромную руку на плечо проправну Железовский. «Это его заслуга. Он вас вытащил». Дар порозовел. «Я был не один. Вы сделали основное. Ну, теперь начнутся соревнования в джентльменской вежливости». — засмеялся Джумахан. — Не надо искать героев, все сработали великолепно. Хотя кое-кто оказался самым непослушным. — Он спас меня и папу, — заступилась за дара Дарья. — И победителей не судят. Железовский подмигнул Дару. Тот слабо улыбнулся, притянул к себе жену, поцеловал в губы. Мужчины переглянулись, отошли от целующейся пары. — Итак, на чем мы остановились? — проговорил сосредоточенный, как всегда, Ромашин. «Что делать дальше?» – пожал плечами Джума. «Выбор у нас небольшой, всего два варианта. Либо остаться жить здесь вместе с родственниками, если, конечно, князь примет нас в общину», – бояр кивнул, примумал, «либо возвращаться в свое время и продолжать бороться, возрождать сопротивление. Здесь мы черную силу вроде бы одолели, а там все еще продолжается черное время». «Ты-то сам к какому варианту склоняешься?» Джума подумал. «Честно, я бы остался». Ромашин посмотрел на Железовского. «А ты?» «Я бы тоже остался», — мрачно пробасил Аристарх. «Но мы не имеем права бросать в беде товарищей. Без нас сопротивление прекратит существование. А это значит, что интросенсы будут в конце концов уничтожены существующей властной системой». «Есть еще один вариант». Рассеянно сказал Лондон. Аристарх прищурясь глянул на Мальгина, как бы приглашая его присоединиться к дискуссии, но тот молчал, искоса поглядывая на молодых. Какой Эйнсов? Что ты хочешь сказать? Удивился Джума. Вы уже знаете, что Эйнсов является своеобразным перекрестком миров, узлом пересечения сотен или даже тысяч ветвей Дендроконтинуума. Нырнув в него. Мы можем отыскать матричный файл Земли, куда можно будет переселить всех изгнанных из этой метавселенной. То есть ты предлагаешь нам стать живущими за пределами? Почему бы и нет? Все одновременно посмотрели на продолжавших обниматься Дара и Дарью, вокруг которых вдруг просияла вуаль янтарно-золотистого света. «Лучистое человечество», — тихо произнес Игнат Ромашин. Четыреста лет назад о таком мечтал Цалковский. Не четыреста, а почти четыре тысячи лет. Смотря с чем сравнивать. Неважно. Пора решать, — напомнил о проблеме прагматичный Лондон. Мальгин повернулся к ним лицом, по губам его скользнула странная улыбка. — А вам не кажется, судари мои, что выбор за ними? Москва? Февраль 2004 года.